Глава 66. Джой и Рут. Январь 1961 года. «Легонечко», — шепнула Рут. Джой взяла ластик, зафиксировала бумагу возле буквы «К» двумя пальцами. Осторожно потерла лишнюю полоску. Когда та заметно побледнела, решила, сойдет, иначе бумага порвется. Рут, нависавшая над плечом сестры, заметила, «Думаю, сойдет». иначе бумага порвется». Она улыбнулась, ее родимое пятно вспухло. «Закончи нектар, а потом еще два слова и хватит. Не надо нам повторения вчерашнего». Весь день Джой боролась с бурным потоком желания и удовольствия. При каждой мысли о словаре угри в животе тонули в воображаемом океане темного шоколада с клубнично-сливочной начинкой. «Интересно, Можно ли рассказать о словаре Марку? Не вы смеет ли? И видит ли Марк картинки? Если уж кто и способен на такое, то наверняка он. Джой дописала нектар, задумалась о следующих двух словах. В голове закружили образы Венди. Вместе с ними пришли слова «Зависть» — красный чертенок, танцующий на Библии, и «Страх» — холодный металлический нож. Джой полностью отдалась этим словам и картинкам. «Отец вернётся с собрания старейшин только через полчаса», — сказала она. «Успею сделать ещё кое-что». Раскрыла блокнот на форзаце, украшенным мраморными завитками различных оттенков коричневого и кремового. В верхней трети белел небольшой прямоугольник в тонкой тёмной рамке. «Заглавие?» — Руд кивнула. «Да». Джой занесла ручку над белым прямоугольником, нерешительно остановилась. «Прямо девственная чистота. Боюсь испортить, как будто новорождённый младенец». Рут выркнула. «Знаешь, что иногда случается с новорождёнными, Джой? Они умирают, их даже испортить нельзя. Ну а везунчики, которые не умирают... Быстро усваивают, что в жизни нет никакой чистоты. В ней только рвота, рак, мигрени, шрамы, бородавки, нищета, угри, войны, голод, корь, прыщи, запоры, гнилые зубы, синяки, ветряная оспа. Рот перевела дыхание. И давай не забывать про ненависть, ложь, страх, тайны, зависть, злость и... порку. Вот видишь, лучше остаться чистой и умереть, чем пройти через всё это. Тебе легко говорить, как бы я хотела. Нет, нет, не хотела бы, зашипела Джой, бросая ручку. Ты не представляешь, что такое получать оплеухи, слышать крики в свой адрес, бояться каждый день, каждую секунду, терпеть порку до крови, до мяса. «Лучше бы я умерла и попала в рай с Венди Боскомп, или даже в ад, куда угодно, лишь бы там не было его!» Рут молчала. А Джой гнала от себя воспоминания о семействе Фелисити, об улыбке Венди Боскомп, о старшей школе совсем скоро, о том, как Марк пытался защитить её после побега хорьков, и о книгах, тысячах книг, которые она прочтёт за долгие годы предстоящей жизни». Ладно, ладно, пробормотала Джой. Я впишу заглавие в прямоугольник. Она погрузилась в размышления, взяла ручку. Ничего лучше не придумывается. Прижала обложку к столу и старательно вывела: "Мои прекрасные образы. Джой Хендерсон". Может со временем придумаем что-нибудь получше, заметила Рут. Заглавие ведь нормальное, Рут кивнула, подбодрила. Лучше не быть идеальным, чем не быть вовсе.